Разговор получился долгим и трудным. Кто бы мог подумать, что это чистое волшебное существо может питать столь нежные чувства к хладнокровному лжецу и убийце. Ведь она плакала совершенно искренне, она и в самом деле его любила, и не потому, что он король или родственник ее жениха, а просто он ей нравился таким, как есть. Кайден мучительно ждал, когда она наконец успокоится, вставлял к месту и не к месту утешительной банальности и безумно боялся сказать что-нибудь лишнее. Что-нибудь такое, что выдаст его как обманщика и лицемера. И с облегчением покинул комнату, когда нимфа, все еще всхлипывая, попросила оставить ее одну. Было уже далеко за полночь, и Анари, скорее всего, уже легла спать, но Кайден все же не удержался, подкрался к двери и осторожно прикоснулся к сознанию. Все-таки спит, не дождалась. Ну да ладно, скоро он станет ее законным мужем, и ночь не будет больше разлучать их. Дверь неожиданно распахнулась, и два не стукнув её в поноссу, и на пороге возникла Эрна. "Я ждала тебя", неприязненно прошептала она, и вдруг, без церемоний, ухватив бывшего первого мага за шиворот, повалакла к выходу без объяснений. В первый момент Кайден даже растерялся немного. Будущая тёща с молодости славилась крутым нравом и непримирительным характером, но так она с ним ещё никогда не обращалась. В чём дело? шёпотом, чтобы не разбудить скандального старейшины, возмутился он. Разве моя тишка, чтобы так со мной обращаться? Разве я сделала что-то дурное? Эрна молча вывела к его на порог, плотно прикрыла за собой дверь и лишь потом отпустила. Иди за мной, коротко приказала она, спускаясь с крыльца и направляясь в тень фруктовых деревьев, окружавших дом. Даже повелитель позавидовал бы этому командирскому тону. Они остановились под ветвями шелковицы. И Кайден наконец оказался с тёщей лицом к лицу. Лицо это не обещало ничего хорошего, и по нему даже видно было, что женщина едва сдерживается, чтобы не наградить зятя хорошей оплеухой. "Да что я сделал-то?" раздражённо спросил он, поправляя перекошенный воротник. "Ты его убил". Это был не вопрос, а констатация факта. Но Кайдену удивило не то, что правица всё поняла, а Даже без учёта магических способностей Эрна была женщина умная и приницательная. А такая агрессивная реакция на нормальное торжество справедливости, которое к тому же её лично не касалось. Ничего подобного у прямо взразелон, как к нему даже не притронулся, и сказал я чистую правду. Я остелил его шпагу под деревом, а он встал и ушёл в болото. Мне-то не надо рассказывать сказки для юных девиц, раздражённо бросила Эрна. Я-то понимаю, что из этой сказки удалён изрядный кусок, о котором незычем знать всем подряд, и говорится в нём о том, как именно ты заставил своего пленника встать и уйти в болото. Зачем ты это сделал? Я ведь тебя предупреждала, будут проблемы. Никаких проблем не будет, заверил её Кайден, понимая, что настаивать на своей версии бесполезно, всё равно не поверит. Я убедил Нимфу, что всё вышло случайно. Она поверила. Она поверила, идиот. Да с чего ты взял, что проблемы будут с ней? Она милое и безобидное существо, неспособное причинить зло даже такому крокодилу, как ты. Да узнай она даже правду, она бы не отказалась нам помочь, потому что из-за одного тебя губить весь поселок с женщинами и детьми не стало бы. Это только ты носился со своей местью, как ненормальный. По-твоему, я должен был все так оставить? Я тебе объяснила все доступно и понятно. Окат ты был на службе у повелителя, ты мог делать что угодно, но после того надо было остановиться, а ты не смог. Ты всё же решил довести дело до конца и утопить этого человека в болоте. Ты не подумал, что кроме безобидной нимфы, есть и другие люди, которым он может быть дорог. Тебе не пришло в голову, что теперь их очередь мстить, и они тоже так не оставят. И почему ты уверен, что все они окажутся так же наивны и незлобивы, как малышка Азиль? Перестань орать. не выдержал Кайден. «Это мое дело, и я сам с этим разберусь». «Вот именно», – зло огрызнулась теща. «Это твое дело, и только твое. Поэтому, чтобы с сего момента я тебя больше не видела рядом с Анари. У меня осталась только одна дочь, и я не хочу, чтобы она платила вместе с тобой за твои ошибки». «Эрна, ты это... Серьезно? Ты же обещала!» «Ты не выполнил условий. У тебя был выбор, и ты променял любовь на месть». Вини только себя. Впрочем, если ты всё же сумеешь разобраться сам и остаться в живых после этого, мы вернёмся к нашему разговору, а до тех пор не приходи больше в этот дом. Но здесь ведь нимфа. Ах, можно подумать, ты гоишь желанием с ней общаться, когда ты её обманул и дрожишь от одной мысли, что она твой обман раскроет. Эрна резко развернулась на каблуках, давая понять, что разговор окончен, и размашисто зашагала к дому. Вор же послали боги тёщу. Вполголоса вырвалось у Кайден ей вслед. На языке повелись, которого Эрна не знала. Не баба, а Харган в юбке. Ещё и Анарина говорит обо мне, Грайки знают чего? В самом деле, неожиданно произнёс кто-то за его спиной. Это твоя тёща? И что же вы с ней не поделили? Кайден обернулся, как полосатикму жаленый. Этот неприятный, немного гнусавый голос был еще слишком свеж в памяти, чтобы его спутать с каким-либо другим. Позади его никого не было. Кайден невольно вспомнил древнее поверье о тенях ночи, которые говорят с людьми из-за левого плеча. И на всякий случай три раза обернулся вокруг себя на одной ноге, чтобы их отпугнуть и запутать. «Ах, теперь я понял!» – издевательски продолжил голос – Она обнаружила, что её зять впал в детство и выгнала его из дома. Изыди, дыхание тьмы, и забудь дорогу к этому месту. На всякий случай произнёс Кайден и сотворил защитное знамение. Тени это, конечно, суеверие, но есть и реальное порождение тёмных сил, которые не следует подпускать к себе даже из любопытства. Ты ещё попрыгай вокруг дерева на одной ножке, с извечным участием посоветовал окаянный голос. И, наконец, отделился от ствола шелковицы, в котором скрывался до сих пор. Выглядел он ужасно. Видимо, до того, как утонуть, все же успел побродить по болоту и познакомиться с некоторыми его обитателями. Впрочем, утопленник и должен выглядеть красивым и нарядным, особенно если он при жизни был уродом. «Что ты тут забыл?» – огрызнулся Кайден. «Возвращайся в свое болото и не приходи сюда больше». Призрак усмехнулся нагло и исключительно мерзко. Ты всерьёз рассчитывала, что я послушусь, или так, для порядка высказался. Отвежись от меня. И не подумаю, теперь я буду каждую ночь за тобой таскаться, поскольку в болоте мне скучно и не с кем поговорить. А кто такая Анари, твоя жена? Нет, и вообще это не твоё дело. Как это не моё? Я честно отсмотрел всё, что вы сделали с моей женой, с начала и до конца. Теперь твоя очередь. Ты же не думаешь, что убил всех, кому не безразлична моя судьба, и что мой юный кузен был единственным магом, способным перемещаться между мирами. Жди, скоро сюда придут. Правда, я не знаю, кто именно. Мои паладины люди порядочные большей частью. Они, скорее всего, просто перебьют всех без излишней жестокости. А вот если Арландо приведёт сюда своих мистралицев, Ваши женщины будут пользоваться огромным спросом. Она у тебя красивая. У меня нет жены, зло выкрикнул Кайдэн. Нет, и не будет. Он отвернулся и шагал прочь, пока Эрна не услышала голоса и не выглянула. Если она ещё и заставит его разговаривающим с призраком, скандал будет неописуемый. Весь посёлок сбежится. Прогневил тёщу? Взаимочно догадался призрак, пристраиваясь рядом. Чем же интересно? Неужто старуха догадалась, что ты утопил меня в болоте и накликал беду на свою деревню? Я не топил тебя в болоте, яростно прошептал Мак, теряя контроль над собой, от бессилия что-либо сделать с этим наглым духом. Не идти же теперь к ним с хасту с просьбами. Надо расспросить Шёшу. Он ведь изучал некромантию. Должен же быть способ отваживать навязчивых призраков. Ну да, ты всего лишь предоставила мне выбор между смертью быстрой и медленной. Кстати, а что скажет тебе повелитель, когда узнает? Он разрешал себе топить меня в болоте. Он разрешил мне делать с тобой всё, что мне будет угодно. Странно. Тогда почему тебе было угодно так изворачиваться и громоздить столько сложности вокруг простейшего дела? Даже если предложенные повелителем черви показались тебе слишком долгими, Есть множество более быстрых и болезненных способов казни. Но тебе зачем-то понадобилось, чтобы я повесился сам. Зачем? Не твое дело. Не убедил, насмешливо отозвался Нахал. Мое дело или не мое зависит лишь от того, насколько это дело мне интересно, но никак не от твоих голословных утверждений. Итак, тебе настоятельно требовалось, чтобы я умер, а ты остался невиновен в этом хотя бы формально». чтобы ты мог заявить, что не убивал меня, и это не было бы откровенной ложью. Следовательно, либо ты врёшь, и повелитель ничего тебе не разрешал, либо кроме него есть ещё кто-то. Впрочем, есть и третий вариант. Тебе по каким-то магическим или религиозным причинам нельзя убивать собственными руками. Судя по тому, как чистила тебя тёща, скорее всего, это второй вариант. Это она велила тебе воздержаться от излишней кровожадности. Она ведь провидится, наверняка она знала, что из этого может выйти, и наверняка тебя предупреждала. А ты попытался и на елку влезть, и задницу не оцарапать. Ох, не завидую я теперь твоей заднице. Как ты собираешься сохранить что-то в тайне, таскаясь по деревне с призраком за спиной, я затрудняюсь вообразить. Нет, ну какая же сволочь! А ты не таскайся за мной! И вообще, я сегодня же посоветуюсь с другими магами, и мы тебя успокоим раз и навсегда, чтобы не шлялся. Ты для начала тело моё найди, упакосчик. Насмешливо бросил призрак и всё же замедлил полёт. Ладно, на сегодня хватит. Скоро уже рассвет, а я ещё хотел слетать посмотреть на твою Анари, а то вдруг там такая кривобокая мутантка, что им стали с ней позариться. Не смей её трогать ты, в бесильной ярости прокричал ему вслед Кайден. Покойник глумливо и очень обидно рассмеялся. «Как, по-твоему, я могу ее тронуть? Я же бесплотен. Вот придут мои выжившие друзья и подданные мстить за меня, тогда и тронут. Я им обязательно покажу, кого первым трогать и за какие места».